Глава сороковая. Отпевание ему Тиле проходило в методистской церкви на Уэллоу-Роуд, в самой южной оконечности города. Храм значился в моем списке под номером 36 и был одним из любимых. Не будучи знаком с мистером Тиле, на пухороны я не пошел, хотя траурную церемонию почтили своим присутствием многие из тех, кто не знал покойного при жизни. Если бы он умер в возрасте 51 года от сердечного приступа, смерть была бы неожиданной и трагичной и значительное число людей пришло бы с ним попрощаться. на то, что он был застрелен из мести, только что освобожденным под честное слово убийцей, оказалось неотдалимым искушением для целой толпы любопытствующих. В церковь явились давно забытые школьные приятели четырех взрослых детей мистера Тиле, вездесущие старые вдовы, редко пропускающие интересные похороны, репортеры из других городов, а также несколько джентльменов, которых смутили связывало лишь то, что они тоже владели тракторами фирмы Джо Дир. Я остался в редакции сочинять некролог. Старший сын мистера Тиле любезно заехал ко мне, чтобы сообщить некоторые факты из жизни отца. Ему было 33 года, Моррона женился, и он торговал фордами в Тьюполе. Просидев у меня почти два часа, он отчаянно старался заставить меня пообещать, что Дэнни Педжета поймают и навсегда запрут в тюрьме. Погребение происходило на Клентонском кладбище. Траурная процессия растянулась на много кварталов и, обогнув главную площадь, заполонила Джексон авеню позади редакции «Таймс». Уличного движения это не нарушило, потому что все автовладельцы были на похоронах. При посредничестве Гарри Рекса, Люсиен Уилбингс, встретился таки с шерифом Макнетом. По поводу моей персоны, Люсьен поставил отдельные условия, чтобы меня там не было. Это не имело значения. Гарри Рекс сделал записи и все мне подробно рассказал а говорив, разумеется, что это не для печати. На встрече в кабинете люсиена присутствовал также Руфус Бакли, сменивший Эрни Гэддиса на посту окружного прокурора в 1975 году. Бакли был любителем саморекламы, поэтому, отказавшись в свое время вмешиваться в процесс условно-досрочного освобождения Пэджета, теперь страстно желал возглавить толпу, жаждавшую линчевать преступника. Гарри Рекс презирал Бакли. Тот отвечал ему тем же. Люсьен тоже его презирал, но люсиен презирал практически всех, поскольку все презирали его. Шериф Макнет Люсьена ненавидел, Гарри Рекса терпел, а с Бакли был вынужден работать в одной упряжке, хотя в душе испытывал к нему отвращение. Учитывая столь конфликтные отношения между собравшимися, я был только рад, что меня не пригласили. Люсьен начал сообщение, что он побеседовал с дэни Пэджеттом и его отцом Джиллом. Они встретились где-то за пределами клентона не на острове. У Дэнни все было в порядке. Он ежедневно трудился в конторе семейной подрядной фирмы по строительству автодорог, которая была надежно укрыта в глубине острова. Никого не удивило, что Дэнни отрицал какую бы то ни было свою причастность к убийствам Лени Фаргарсона и Мо Тилли. Он был шокирован и расферепел от того, что почти все считали его главным подозреваемым. Люсиан подчеркнул, что долго и с пристрастием допрашивал Дэнни. Даже разозлил его, но ни разу не заметил и намека на неискренность. Лени Фаргарсона, убили днем 23 мая. В это время Дэнни находился в конторе, что могли подтвердить четыре сотрудника, работавшие там же. Дом фаргерсонов расположен минимум в получасе езды от острова Пэджетов, а все четыре свидетеля были уверены, что видели Дэнни весь день либо в офисе, либо поблизости от него. «Сколько из этих свидетелей носят фамилию Пэджет?» — ехидно поинтересовался Макнет. «Мы пока не раскрываем имен». С непроницаемым, как положено адвокату видом, отбрил шериф Люсьен. мотиле был застрелен 11 днями позже, 3 июня, приблизительно в четверть десятого утра. В этот момент Дэнни стоял у обочины только что за асфальтированного шоссе в округе Типа и подписывал документы у одного из прорабов. Этот прораб, а также двое рабочих были готовы засвидетельствовать, что Дэнни был именно там и именно в это время. Место находилось не менее чем в двух часах езды от хозяйства Недера на востоке округа форт Люсьен представил железное алиби Денни на каждый из моментов убийств, хотя маленькая аудитория отнеслась к его информации скептически. Разумеется, Педжеты будут все отрицать. А учитывая их умение лгать, ломать ноги и давать хорошие взятки, они легко найдут свидетелей, которые подтвердят все, что угодно. Шериф Макнет не стал скрывать своих сомнений. Он объяснил Люсьену, что расследование продолжается, и что если, точнее, когда ему представится возможность, он получит ордер на арест и вступит на остров. Он уже несколько раз говорил с представителями полиции штата и получил заверение о том, что если ему понадобятся сотни полицейских, чтобы выудить оттуда Дэнни, он немедленно получит их в свое распоряжение. Люсьен сказал, что в подобных мерах не будет необходимости. Если законный ордер будет получен, он сам сделает все от него зависящее, чтобы передать своего клиента властям. «Но если произойдет третье убийство», — предупредил Макнет, — «город взорвется. Вы увидите, как тысяча крепких парней перейдут через мост, стреляя в каждого Пэджета, который встретится им на пути». Бакли сообщил, что они с судьей Амаром Нузом дважды обсуждали случившееся убийство. И у него есть основания думать, что Нуз практически готов выписать ордер на арест Дэнни Пэджета. Люсьен накинулся на него с вопросами о достаточных основаниях и достоверных доказательствах. Бакли отвечал, что угроза, высказанная Пэджетом в адрес присяжных во время суда, является вполне весомым основанием подозревать его в этих убийствах. Жаркая дискуссия забуксовала, когда эти двое слишком уж углубились в юридические дебри. Шериф в конце концов прервал ее, заявив, что наслушался достаточно, и покинул кабинет Люсьена. За ним последовал и Бакли. В несколько разрядившейся после этого обстановки Гарри Рекс еще немного поболтал с Люсьеном. «Мы имеем дело с круговой порукой лжецов», рычал Гарри Рекс час спустя, нервно меряя шагами мой кабинет. люсиен говорит правду только тогда, когда она ему на руку. Что, учитывая обстоятельства его клиента, случается нечасто. Пэджеты в принципе понятия не имеют, что такое правда». «Помните Лидию Винс?» – спросил я. «Кого?» фотоскушку которую Люсьен вытащил давать показания» и заставил лжесвидетельствовать под присягой. Она заявила, что Дэнни находился у нее в постели, когда убивали Роду. Это же Пэджетты ее нашли, купили и передали в руки люсиен Все они там шейка воров и лжецов. А потом еще, кажется, убили ее бывшего мужа. Да, сразу после суда. Скорее всего, кто-то из пэджеттовских головорезов его и застрелил. И тоже никаких улик, кроме гильз. И никаких подозреваемых. Ничего. Стиль знакомые не так ли? Макнет не поверил ни единому слову Люсьена, равно как и Бакли. «А вы?» «Да что вы?» В былые времена мне доводилось даже видеть, как Люсьен проливал слезы перед присяжными. Порой, не часто, но иногда, он умеет быть весьма убедительным. Однако у меня создалось впечатление, что он слишком уж старательно пытался нас убедить. «Конечно же, это Дэнни, и не без чьей-то помощи. Макнет тоже так считает?» «Ага, только у него нет доказательств. Арест обернется пустой тратой времени». Но, по крайней мере, Дэнни не будет разгуливать на свободе. Временно. Не имея доказательств, невозможно вечно держать его в тюрьме. А он терпелиев Как-никак девять лет ждал. Хотя шутников так и не установили, и им хватило ума хранить свой секрет до могилы, в течение нескольких последующих месяцев ходили упорные слухи, будто эти подростки сыновья нашего мэра. Два парня были замечены убегающими с места происшествия слишком быстро, чтобы их можно было догнать. Мальчишки-мэры имели длины и весьма впечатляющий послужной список. За ними числились весьма изобретательные и наглые розыгрыши. Под покровом темноты они нахально пробрались сквозь густую кустарниковую изгородь, окружавшую дом мистера Эрла Юри, и подобрались к углу веранды примерно на 50 футов. терпеливо выжидая подходящего момента, они видели и слышали друзей и соседей мистера Эрла Юри во множестве собравшихся у него на лужайке, чтобы охранять бывшего присяжного. Сразу после одиннадцати в направлении веранды понеслась очередь из восьмидесяти четырех петард «Черный кот». И когда они начали взрываться, в Калантоне чуть не разразилась настоящая война. Мужчины орали, женщины визжали, мистер Юрий рухнул на пол и на четвереньках уполз в дом. Те, кто сидел на лужайке, накрывшись своими складными креслами, поползли за ружьями. Люди распластывались на траве, когда черные коты проносились у них над головами. Разрываясь со страшным треском, я наполняя воздух густым дымом. Это длилось всего полминуты, но за это время более десятка мужчин успели вооружиться до зубов и рассыпаться в разные стороны с оружием наперевес, готовые, не задумываясь стрелять по любой движущейся мишени. Помощник шерифа по имени Тревис, который до начала атаки дремал, прислонившись к капуту своего автомобиля, вскинулся, выхватил свой магнум 44-го калибра и, пригибая голову, ринулся в направлении летящих котов. По какой-то причине, кое и ни сам Трэвис, ни его начальник никогда так и не дали официального объяснения, если таковое вообще существовало, он выстрелил в воздух. Звук получился очень громким. Он перекрыл треск разрывающихся петард и спровоцировал еще чей-то нетерпеливый палец. Кто-то, кто в этом так и не признался, нажал на курок, выпустив в деревья заряд из своего дробовика. Нет никаких сомнений, что многие другие начали бы стрелять, и кто знает, сколько народу случайно попало бы под пули, если бы другой помощник шерифа, Джимми, не крикнул во все горло «Спрячьте свои пукалки, идиоты!». Стрельба тотчас прекратилась, но несколько черных котов после этого еще разорвались. Когда все стихло окончательно, толпа защитников мистера Юри потянулась к дымящемуся островку травы и исследовала его. Люди стали передавать друг другу, что это всего лишь петарды. Мистер Эрл Юри высунул нос за дверь, прислушался и, наконец, вышел из дома жившая чуть дальше по этой же улице миссис Элли Вуд, услышав шум, поспешила к черному ходу, чтобы запереть его, и в этот момент заметила двух подростков, которые, заливаясь смехом, промчались мимо. По ее словам, это были белые ребята лет 15. А в миле от этого места, в нижнем городе, я в этот момент, спускаясь по ступенькам с крыльцами скалли, тоже услышал отдаленные взрывы. Дежурившие охранники Сэм, Леон и два дьякона вскочили с мест и стали всматриваться вдаль. Туда, откуда доносились звуки, напоминающие гаубичные залпы. Однако, когда все стихло, Леон заключил. «Похоже на петарды». Сэм сбегал домой посмотреть, как мама, и, вернувшись, сообщил. «Она спит». «Поеду, посмотрю, что там случилось», — сказал я. «Если что-то важное, позвоню». Улица, на которой жил мистер юрий мигала яркими всполохами синих и красных проблесковых маячков. Здесь стояло не меньше дюжины полицейских машин. И к месту старалось пробиться множество личных автомобилей. Люди хотели узнать, что происходит. Я заметил машину бустера, припаркованную у кювета. Подошел к нему, и он мне все рассказал, сделав экспертное заключение. Какие-то сопляки. Мне происшествие показалось забавным, но я был в явном меньшинстве.